Возле города отряд обнаружил следы горных разработок, где валялись куски руды, богатые серебром. У португальцев не было сил да и желания немедленно продолжать разведку. Они предпочитали вернуться сюда позднее, чтобы разбогатеть, а пока что решили не сообщать об открытии никому, кроме самых высокопоставленных особ. Рукопись, которую с величайшим вниманием изучал Фосет и была донесением вице-королю. Фосет уже достаточно знал Амазонию, чтобы приблизительно представить, где мог находиться таинственный город. Во всяком случае, ему так казалось. Но прошло немало лет, прежде чем Фосет смог отправиться в экспедицию на поиски не дававшего ему покоя города. До этого были две экспедиции в приграничные районы Боливии и Перу. Затем экспедиция 1913-1914 готов по новым маршрутам в малоисследованные районы Боливии. Эти экспедиции были трудны, полны приключений. Они дарили радость географических открытий, уточняя карту. Но мечты уносили Фосета совсем в другие места, в еще незнакомые ему уголки Бразилии, где ждут своего часа руины затерянного города. Известие о начале мировой войны заставило Фосета изменить все планы. Он поспешил к побережью, чтобы с ближайшим судном вернуться в Англию. Войну Фосет закончил полковником. Прожитые четыре года в грязи и крови оборвали нити его начинаний, и, как он признавал, подхватить эти нити представлялось весьма трудным. Ни Королевское географическое общество, ни другие научные организации Лондона не собирались тратить деньги ради поисков каких-то мифических городов в далекой Южной Америке. Фоссета вежливо выслушивали и вежливо отказывали. Вскоре семья полковника покинула Англию. Жена и дети отправились на Ямайку. Сам он в 1920 году вернулся в Бразилию. Новая экспедиция, организованная здесь, по существу провалилась. Фоситу вообще редко везло на спутников, да и трудно было найти людей, хотя бы приблизительно равных ему по выносливости и целеустремленности. Однако на этот раз спутники стали просто тяжелой обузой. Один оказался лгуном и проходимцем, другой в трудные минуты ложился на землю и произносил замогильным голосом «Не обращайте на меня внимания, полковник, идите дальше и оставьте меня здесь умирать». А между тем до Фосета доходили слухи, укреплявшие его в том, что надо спешить, непременно спешить, чтобы другие не достигли цели раньше. В одном месте нашли серебряную рукоятку старинного меча, в другом видели надписи на скалах. Наконец какой-то старик, разыскивая пропавшего быка, неожиданно вышел по тропинке к развалинам города где на площади возвышалась статуя человека. Правда, этот город находился подозрительно близко к населенным районам, совсем не там, где его думал искать Фосат. Наш нынешний маршрут начнется от лагеря мертвой лошади. По пути мы обследуем древнюю каменную башню, наводящую ужас на живущих окрест индейцев. так как ночью ее двери и окна освещены. Пересекши Шингу, мы лойдем в лес. Наш путь пройдет совершенно неисследованному и, если верить слухам, густонаселенному дикарями району, где я рассчитываю найти следы обитаемых городов. Горы там довольно высоки. Затем мы пройдем горами между штатами Байя и Пауки и к реке Сан-Франциско, пересечем ее где-то около Шики-Шики, если хватит сил, посетим старый покинутый город. Между реками Шингу и Арагуя должны быть удивительные вещи, но иной раз я сомневаюсь. смогу ли выдержать такое путешествие, я стал уже слишком стар. Эти строки написаны полковником Фосетом в 1924 году. Ему исполнилось 57 лет. Он понимает, что если намеченное путешествие окажется безрезультатным, придет конец его давним стремлениям. На этот раз... Экспедиция совсем невелика. Для снаряжения большей у Фосета нет денег. Да он, наученный опытом, и не старался сколотить крупный отряд. С ним пойдут старший сын Джек, крепкий, тренированный юноша, которого отец научил, кажется, всему, что нужно для трудной экспедиции, а также школьный товарищ Джека Релли раймил Несколько местных жителей, которые возьмут часть поклажи, должны дойти только до определенного места. После этого трое углубляются в дебри и надолго исчезают из привычного цивилизованного мира в поисках цели два. Так Фосет условно обозначал свой затерянный город. Незадолго до отправления в поход он пишет «Мы выходим». Глубоко веря в успех. Чувствуем себя прекрасно. С нами идут две собаки, две лошади и восемь мулов. Наняты помощники. Далее рассказываются последние обнадеживающие новости. По дороге туда, куда они идут, обнаружены новые таинственные надписи на скалах, скелеты неизвестных животных, фундаменты доисторических построек. Непонятный каменный монумент. Получены также новые подтверждения слухов о покинутых городах. Но говорят и другое. Места, которые предстоит посетить, населены воинственными племенами, находящимися на низкой ступени развития и живущими в ямах, пещерах, а то и на деревьях. Экспедиция выступает в поход весной, 1925 года. 29 мая того же года полковник пишет письмо к жене из пункта, где трое должны расстаться с сопровождавшими их местными жителями. Он сообщает, что Джек в отличной форме, у Релли основательно побаливает нога, но парень и слышать не хочет о том, чтобы вернуться назад. Письмо заканчивается словами. тебе нечего опасаться неудачи. Это последние слова полковника Фоссета. Ни он, ни двое его спутников не вернулись из экспедиции. Полковника Фоссета «видели» и «находили» много раз в кавычках. Видели возле обочины глухой дороги, Он больной и несчастный, и, казалось, лишился рассудка, видели в лагере индейцев, где будто бы его держали в плену, видели во главе другого индейского племени, слышали, что Фоссет и его спутники были убиты свирепым предводителем дикарей, указывали даже могилу полковника. Но ни одна из этих и многих других версий не была подкреплена вполне достоверными данными. Многочисленные поисковые экспедиции проверяли их одна за другой. Была вскрыта и могила Фоссета. Останки исследовали видные эксперты Лондона и пришли к выводу – нет, здесь был похоронен кто-то другой. Многие находили следы пропавших путешественников. Глава индейского племени утверждал, что провожал белых людей до дальней реки, откуда они пошли на восток. Офицер бразильской армии нашел компас и дневник Фосета, однако компас оказался игрушкой, а дневник, судя по содержанию, записной книжкой какого-то миссионера. Высказывалось множество предположений, куда именно направлялась маленькая экспедиция после того, как спутники покинули ее в лагере мертвой лошади, взяв с собой последнее письмо. Дело в том, что Фосет умышленно не назвал точно свой предполагаемый маршрут. Он писал, «Если нам не удастся вернуться, я не хочу, чтобы из-за нас рисковали спасательные партии. Это слишком опасно, Если при всей моей опытности мы ничего не добьемся, едва ли другим посчастливится больше нас. Вот одна из причин, почему я не указываю точно, куда мы идем. Полковник Фоссетт не сумел дописать книгу о своей жизни и приключениях. Это сделал за него младший сын Брайан Фоссетт, использовав рукописи, письма, «Дневники и отчеты отца». Книга называется «Неоконченное путешествие». Страницы книги помогают понять, почему путешествие так и осталось неоконченным. Короткие записи. Мы расположились лагерем на другой стороне реки, где нас посетили крокодил, ягуар, топир. Однажды нам удалось подстрелить трех обезьян, Но бродивший поблизости ягуар унес двух из них, и мы продолжали двигаться дальше, довольствуясь восемью орехами в день на каждого. Для иного путешественника встреча с ягуаром — событие, достойное подробного описания и воспоминаний на всю жизнь. Для Фосета две строчки. Немногим больше места уделяет он встрече с бушмейстером, одной из самых опасных змей, на которую случайно, оперся рукой, карабкаясь по обрыву. Упав вместе с платом в темную бездну водопада, замечает мимоходом, как мы остались живы, не знаю. Конан Дойль узнал от Фосета много важных деталей, сделавших описание приключений экспедиции профессора Челленджера в его книге «Затерянный мир» столь достоверным.